Глава 4. Снежана. Послание. Угроза. Алёна. Всё прошло лучше, чем я планировала, намного лучше. Не знаю, насколько убедительно звучала моя история жизни, но то, что я говорила после, определённо вызвало у мужчины ведущего водопроз доверие. И я даже смогла спросить его о магии. Это определённо достижение. Молодец, Алёна. Пока ты справляешься. Конечно, это было весьма рискованно, ведь по всем правилам этого мира я уже должна обо всём знать. Чаще всего магия драконов просыпается в возрасте с 10 до 12 лет. И Орне недавно исполнилось 20, и уж за 10 лет она должна была разобраться со своим даром. Но я решила, что если из-за этого возникнут подозрения, то разберусь с ними позже. хуже всего оказаться на улице полностью беззащитной. Владимир посоветовал мне поупражняться с дыханием. По его словам, именно оно помогает нащупать силу, придать ей более реальную форму. Ты управляешь своим ритмом, воображаешь, что дыхание подобно крови мчится по телу, и постепенно чувствуешь то самое. Для меня это оставалось объяснением на пальцах. Но всё же теперь я знала, чем займусь, когда отыщу подходящее место для занятий. А то, если я случайно подорву часть замка, Златан меня прибьёт. Хотя, насколько я его знаю, скорее заорубит. Его навыки владения мечом должны быть впечатляющими. По книге его меч реликвия, наговором на Эфесе оружие насчитывает более 8 веков. Благодаря им он лёгкий, не тупится и приумножает вложенную в него силу настолько, что им можно разрубить камень. А ещё сверкает на солнце как звезда, вбирая в себя весь свет. Ночью при свете лун он тоже светится. Не столь ярко, но этого хватает, чтобы отпугнуть врагов. Не стоит труда догадаться, что неизвестный мастер создавал его как раз для борьбы с тенеицами. У этого оружия даже имя есть Люциар. Красивое. Сразу отмечает его значимость. Интересно, я смогу его увидеть? Хм, хотелось бы. Главное, чтобы не в момент своей казни, подумала я, осматривая стены замка. Допрос закончился, и теперь один из стражников вёл меня к покоям. Хотелось бы надеяться, что они беспокоятся о моей безопасности, а не боятся того, что я что-то натворю. Коридоры сумеречного крыла, как и всех крыльев, примыкающих к восточной башне, были для участниц отбора под запретом. В некоторых местах серые камни, из которых состояла кладка стены, темнели и становились практически черными. Но пути встречалось много окон в форме арок, что заострялись к верху. Вообще, я бы сказала, что замок сочетал в себе готический и викторианский стили. Со стороны он выглядел красивым, но хаотичным. Например, тех же башен было около 10, и каждая разной высоты и ширины. Некоторые поднимались над основной крышей здания всего на пару метров, тогда как самая высокая, как пик, вонзалась в небо, одиноко возвышаясь над всеми. Скорее мы приблизились к нужному крылу. Стоит отметить, что количество охраны ещё на подходе к нему резко возросло. Практически постоянно в поле зрения оставался кто-то из стражи в блестящих составных доспехах. Эта особенность натолкнула меня на мысль, что заставило посмотреть на ситуацию под более позитивным углом. Я не обязана постоянно сидеть в покоях, а могу ходить по тем местам, где полно охраны. Вряд ли враги Эрны убьют меня на глазах у стражи. Хотя лучше перестраховаться. Мысль о безопасности слишком притягательна, чтобы всерьёз ей довериться. Дракон довёл меня до покоев и ушёл. Я же, оказавшись внутри, заперла дверь и, недолго думая, придвинула к ней тяжёлый комод, что скрипел, скользя по полу. Теперь никто не проникнет сюда без моего ведома, хоть какой-то шум я всё равно услышу. Я оглянулась заново, изучая каждый метр спальни. Всякий раз этот небольшой ритуал помогал мне свыкнуться с новой реальностью. По крайней мере, я заставляла себя в это верить, ведь в душе ещё теплилась надежда на возвращение домой. Наткнувшись взглядом на письменный стол, что изящными изгибающимися ножками явно намекал на свою антикварность, я подошла к нему и принялась один за другим изучать содержимое небольших ящичков, расположенных под крышкой бюро. В одном из них нашлась стопка сероватых листов бумаги, а в другом ручка, похоже, чернильная. Я вытащила находки и устроилась за столом. Сидеть без дела я не могла. Ещё ночью подумала, что хорошо бы записать и упорядочить события, о которых я прочла, будучи ещё живой. После переселения в чужое тело надо быть готовой ко всему, даже к тому, что меня неожиданно накроет амнезия. Я повела плечами, По спине пошёл озноб от мысли, что я могу всё забыть. Сейчас я хотя бы знаю, чего ожидать в будущем. Такс, приступим. Я решительно сжала ручку, из которой тут же брызнули чернила, мгновенно впитываясь в ткань платья. Оказывается, я взяла её не той стороной. Чёрт. Скатилась со стула, осматривая последствия бедствия. Это ж надо было так. Но почему чернила полились? Я задумчиво осмотрела письменную принадлежность, потом чуть-чуть надавила на корпус, и из кончика появилась блестящая чёрная капелька. А, значит, подача регулируется нажатием. Теперь понятно. Я вновь вернулась за стол. Следующий час превратился в настоящую муку. Первые 30 минут я никак не могла приспособиться. Я сжимала ручку либо слишком легко, либо наоборот едва-едва, так что она то брызгала чернилами, то вовсе не писала. Так конец, я уже раздражалась и психовала. А ещё выяснила одну крайне любопытную вещь, что может сослужить мне дурную службу. В отличие от местной устной речи, письменную я не знала. Кто-то из всевышних существ не потрудился вложить в мою голову и эту информацию. Видимо, посчитали, что обойдусь. Поэтому все записи я вносила на родном русском языке. Один из плюсов этого обстоятельства никто, кроме меня самой, в конспекте событий не разберётся. По крайней мере, могу не бояться, что листы попадут не в те руки. Когда я кое-как разобралась с нажимом, оставалась проблема с самой чернильной ручкой. Из-за того, что раньше я таким не писала, буквы получались просто огромными, кривыми и не всегда читаемыми, одним словом, сплошные каракули. Дело продвигалось настолько медленно, что спустя час я законспектировала лишь первую главу книги. Хмм, да. Если так продолжится, то у меня уйдёт на это дело несколько дней. Невесело подумала я, откинувшись на спинку стула и пройдясь ладонью по волосам, убирая их назад. Потянувшись, поднялась за стола и немного прошлась по комнате, остановившись у окна. Открывавшийся вид позволял рассмотреть небо и фасад соседней башни, что находилась от меня на расстоянии не более 10 метров. Как студентка архитектурного, я обращала внимание на подобные детали. Вот только я даже первый курс не закончила, поэтому профессиональных качеств мне явно не достаёт, пожалела я. Мне бы пригодились эти знания в новом мире. Ещё немного постояв, я вновь отправилась гулять по спальне. Ноги гудели. Пусть тело было чужим, но привычка делать какие-нибудь упражнения в перерывах между сидячей работой осталась. В университете нам давали много заданий, и я практически каждый вечер то сидела за ноутбуком, то зубрила конспекты. Я остановилась, заметив что-то инородное на кровати. Лист бумаги почти сливался с белой простынёй, поэтому я не сразу увидела его. С тяжёлым вздохом вновь бегла, оглядела покои. Утром на постели его точно не было, в этом я уверена. Значит, за время моего отсутствия в спальню проникал посторонний, а это уже совсем не смешно. Сглотнув, почувствовала, как быстро забилось сердце. В голове закружились навязчивые мысли о том, что мне немедленно надо убраться из замка и забиться в какой-нибудь тёмный угол, где меня никто не найдёт. Но я ведь не крыса, чтобы по углам прятаться. Я с вскипевшей ненавистью взглянула на лист, сжимая ладони в кулаки. "Натеть ус я зря волнуюсь", пробормотала себе под нос, быстро и решительно подходя к гардеробному шкафу. Достав оттуда белые перчатки, вернулась назад и лишь надев их, прикоснулась к бумаге. Аккуратный прямоугольник размером чуть больше обычной земной визитки аккуратно лег на ладонь. Одна сторона была девственно чиста, а на другой красовалась изящная надпись. Только для меня она оказалась не больше, чем просто караульи, пусть и очень красивый. Теперь я окончательно убедилась в том, что драконья письменность для меня всё равно что тёмный лес. И я просто не представляю, как объясню этот интереснейший факт. Не уметь читать это уже слишком. Но сейчас главное срочно найти того, кто прочтёт для меня найденное послание, и желательно, чтобы этот кто-то был не из служащих замка. Я вышла из покоев лишь через полчаса. Пока переодевалась, выяснилось, что я не только испачкала платье, но и забрызгала чернилами лицо. Благо драконье мыло справилось с ними. Наверное, я заморалась, когда испортила одну из записей и из психа потрясла ручку. Как же мне не хватает обычной шариковой. Да я бы даже карандашу была бы рада. Наверняка он у них есть. Надо будет спросить. Недолго думая, я прошла по коридору и постучала в ближайшую дверь. Ответом мне стала тишина, и пришлось двинуться дальше. Я безуспешно обошла ещё несколько покоев. Скорее всего, девушки пользовались возможностью и гуляли по местным достопримечательностям. Сейчас как раз было свободное время. Кажется, сегодня кого-то из нас выставит из замка. Помрачнела я. Согласно книге, после посещения площадки Ветра из-за забора исключили несколько девушек, и об этом я старалась пока не вспоминать. В замке имелась хоть какая-то охрана, и к тому же здесь бесплатно кормили и одевали. Пока я надеялась, что наниматели Эрны обо мне забыли, но это всё равно что утопающему хвататься за соломинку. Шансов на спасение практически никаких. Я же читала романы, знала, что должно произойти. Покажусь на улице, и моя песенка спета. Лишь когда я точно смогу убедиться, что беда меня навала, активирую план "Охота на Калаяра". И покину замок. Какая изысканная! Пронеслась в моей голове мысль, когда дверь чередных покоев наконец отворилась. У девушки были большие голубые глаза, чистая светлая кожа и волнистые русые волосы длиной до талии, а без приказ, словно идеальная осанка, добавляла благородства. Сразу становилось понятно, что она получила очень хорошее воспитание. дополняла же образ глубокого зелёного оттенка платье, которое драконице очень шло. Кого-то она мне напоминает, подумала я, пытаясь прекратить мысленно сравнивать себя с ней. И когда я перестану чувствовать себя неполноценной. Природа не обошла драконью расу стороной, но я-то ещё не привыкла к своему нынешнему виду, и в воображении до сих пор видела себя такой, какой была в прошлой жизни. М- Снежана, предположила я, правильно рассудив, что даже если ошибусь, ничего страшного не случится. Да. Барышня улыбнулась. Я расслабилась. Она показалась мне милой. Возможно, именно поэтому к алла я обратил внимание на эту девушку. Меня зовут Эрна. Но ты, наверное, знаешь, продолжила я, улыбаясь в ответ. Захотелось хоть с кем-то подружиться. Да, я запомнила. Ещё в первый день, когда нас представляли друг другу. Надеюсь, я произвела хорошее первое впечатление. Улыбка девушки стала чуть натянутее. Хм, похоже, не очень хорошее. Догадалась я, но решила не застрять на этом внимание. Ты не могла бы мне помочь? Я на мгновение замялась и уже с Надеждой продолжила, протягивая ей найденный клочок бумаги. Знаю, что просьба звучит странно, но ты можешь прочесть это для меня? На секунду на лице Снежаны возникло недоумение. Хм, полагай, лучше не спрашивать, почему ты не прочтёшь сама, произнесла она, потянувшись к листу. Но я отдёрнула руку, всё ещё боясь, что на нём может быть наложена опасная магия. Не уверена, что дотрагиваться до бумаги безопасно. Пришлось сказать мне: "Кажется, второе впечатление тоже будет ужасным. И да, лучше не задавать вопросы". Снежана нахмурилась, но шагнула ближе, и её внимание переключилось на послание. Взгляд несколько раз метнулся от послания ко мне и обратно. За это время моё дыхание успело участиться. Ну что там? нетерпеливо поинтересовалась я. Судя по выражению лица моей собеседницы, слова на листе не предвещали ничего хорошего. Бросив на меня последний взгляд, девушка тяжело произнесла: Здесь написано: из смерти родится новая жизнь. Осталась одна ночь. Златан. Цветовый камень в нише был накрыт плотной тканью, что не пропускала ни единого лучика, а огонёк свечи подрагивал, пуская трепещущие тени по стенам. Его оказалось достаточно, чтобы видеть обстановку в мельчайших деталях. Изольда сидела в соседнем кресле, подобрав ноги, и невесело наблюдала за тем, как Агний, держа в одной руке бинт, накладывал мне новую повязку. Конечно, можно было вызвать врача, но это означало бы в очередной раз показать кому-то свою слабость. Они так долго заживают, – прошептала девушка, не мигая, смотря на нас. Не типично долго даже для человека. Хотя обычно раны, полученные в форме дракона, исцеляются гораздо быстрее. Да, кивнул Агни, заканчивая наматывать бинт. Я бы не советовал тебе вновь спускаться в подземелья. Неделю мы способны прожить без снадобья. Скажи это тем, кто на границе. Отодвигая сиберя в руке брошенную рубашку, отозвался я. Пока я просто не видел иного выхода. Это началось несколько лет назад, когда теницы усилили давление. Их чудовища стали многочисленнее, а нападения кровавые. Давно считалось, что и пасть золотого дракона особенная, правда, до конца не изученная. Во-первых, из-за своей редкости, во-вторых, из-за положения, ведь все мы по определению становимся во главе королевства. Но всё же кое-что в древних талмудах имелось. Расплывчатые сведения, скорее предположение о том, что драконья чешуя содержит частичку необычной силы, и эта мысль засела в моей голове, пока медленно не переросла в идею поделиться своими возможностями с остальными, хотя бы с кем-нибудь. Подземная лаборатория под замком расширилась, начались эксперименты, и спустя полгода мы получили результат. Тенезирующий снадобья теперь время на усиливали врождённый дар драконов. Вот уже несколько лет благодаря этой находке границы Заливера успешно удерживаются по ночам. Только в последнее время чешуя отрастает медленнее, раны кровоточат всё сильнее, а я слабею. А последним не знали ни огни, ни изольда, ни даже Колояр. Так, что у нас по плану дальше? Как ни в чём не бывало, спросил я, надевая поверх рубашки расшитую тунику. Из ульда опустила ноги на полу, тоже резво поднялась. Похоже, не только я же аж дол сменить тему. Остались лишь мероприятия Калаяра. Сегодня несколько девушек из его отбора отправятся домой, сказала она, и в её голосе звучало истинное удовлетворение. А мои мысли о мгновении в нос упорхнули к той девице, пытавшейся меня убить. Стоит ли поговорить с ней напоследок или я сделаю для себя только хуже? Обоняние до сих пор сводило меня с ума, убивая всю решимость и сея сомнения. Несколько часов без её аромата, и мне уже не по себе. Драконья сущность не может указывать, но она определённо сеет неразумные желания. Эти желания злят и сбивают с толку. Я бы не стал так торопиться. Агнета шел, чтобы спрятать в столе остатки бинтов. Гладиамир тоже заметил кое-что странное. Эмоции на ее ауре видны не столь отчетливо, будто пробиваются через толщу воды. Он склоняется к тому, что девушка соврала о своем прошлом, но полностью не уверен. А вот о тебе и твоем брате Эрна Коляда сказала правду. Ошибки быть не может. Она и искренне верила в то, что говорила. Вы не находите, что слишком много странностей для одного человека? Мой подчинённый никогда ранее не испытывал таких сомнений, обычно он весьма однозначен в своих суждениях. В "Каких ещё странностях?" Изольда заинтересованно обернулась. Я укорил огнем взглядом. Мне бы хотелось сохранить всё в тайне, но если и из-за что-то заподозрила, то не отстанет. Я говорил, что у меня были причины оставить её в живых. Не хотя протянул я. И одна из них в том, что она пахнет иначе, чем другие, для меня, по крайней мере. А учитывая то, что до этого её аромат наверняка был приглушён зельем, её неожиданное появление той ночью тоже загадка, которую я бы желал разгадать. Добавил я про себя. И за мгновение замолчала. Я ожидал новой вспышки негодования или чего-то подобного, но девушка неожиданно меня удивила, что не происходило уже давно. Тогда Агний прав. К ней надо приглядеться, спокойно согласилась она. Её лицо сделалось серьёзным и задумчивым. Сегодня, когда Каллаяр исключит её, я могу временно поручить ей какую-нибудь работу и приглядеть. Повисла краткая тишина. Мне следовало оттринуть прочь этот план, но прежде чем это осознать, я смиренно произнёс: "Хорошо. Я подумаю об этом". И то облегчение, что разлилось по моему телу, мне совсем не понравилось.